Глава шестнадцатая. Макс Буйнов. «Убью!» — рычал я, мечась по комнате из исчадья, как раненый зверь. Периодически подбегал к чертову окну, словно пытаясь удостовериться, что эта балбеска не болтается снаружи, чтобы снова меня побесить. «Делал я это, наверное, сотый раз уже». «Вы вдвоем не смогли уследить за одной маленькой женщиной? Хрен тебе, а не кофемашина!» «С паром!» — вякнула Бинка, но тут же заткнулась, наверное, посчитав, что еще немного, и я или начну убивать, или откину копыта от инфаркта. «Шеф, вы на Голлума сейчас похожи, ну, того, который моя прелесть и все такое!» Бобок нервно хмыкнул где-то в углу комнаты и попытался слиться с окружающим миром. «Убью, подонки, подонки!» — брызнул я ядовитой слюной в стиле известного политика. «Я, конечно же, понимал, что ураган Фекла не смог бы остановить даже взорвавший планету метеорит, но справиться с собой не мог». Эта мелкая идиотка вот-вот уничтожит хорошо спланированную операцию по поимке мошенников, перешедших все грани человечности, взорвав мою машину. И если бы не идиотизм Фени, я бы уже отдыхал под кустом сирени в деревянном фраке, так и не увидев маленькое счастье, которое носит под сердцем моя любимая головная боль и я схожу с ума сейчас от неизвестности и дурного предчувствия. «Хамы!» — еще хорошее слово, — подсказала поганка Бинка, к тулху боком двинул к окну. «Дурак!» — забыл, наверное, что этаж второй. «Босс! Вы бы вместо того, чтобы рвать и метать, историю поиска в компе посмотрели. Может, там что интересное найдется?» «Сам знаю!» – прорычал я. Соврал, конечно. «Бабы все же хитрые создания. Мне бы и в голову не пришло рыться в ноутбуке из чадья. Проныры беспринципные, но иногда это их досужесть приходится весьма кстати. Голова у меня заболела сразу. Вот прямо моментально, еще когда я перешел по первой ссылке в истории браузера». Интересно, что задумала это ненормальное? Застрелить обидчиков из игрушечного пистолетика? Или в духе итальянской мафии залить их ноги гипсом в пластмассовом тазу и сбросить в речку вонючку, в которой почили в бозе ее туфельки? Собирайтесь, едем в хрю-хрюшечку. Приказал я, схватив со стола ключи от идиотской машинки, которую купил в автосалоне из тех, что были в наличии. В ней я чувствовал себя, если не лягушонком в коробчонке, то уж точно не представителем гомо-сапиенс. «В конце концов, переодень этого у мудрого. От его вида у меня начинаются мигрень и почесуха». Выдвинулись мы только через час времени, которого у нас, судя по словам Бубонского, было крайне мало. «Чертов Рыдван не хотел принимать в свое чрево переодетого ктулху, и я его понимал. Лучше бы доктор Смерть остался в толстовке цвета лимонной кислоты». Машину просто тошнила красавцем, наряженным в шорты цвета хаки и розовую футболочку с надписью «Доктор секс». Бинка пыталась втиснуть свои необъятные телеса на переднее сиденье, и я, наконец, понял выражение «впихнуть невпихуемое». Она разместилась с условным комфортом и даже расположила на коленях ноутбук Феклы и запорхала пальцами над клавиатурой. «Тесно!» — выкнул Бобок, но, увидев мои глаза, в зеркале заднего вида притих и даже достал из широких штанин книгу и погрузился в чтение. Небо начало сереть, когда наш отряд выдвинулся в нужном направлении. «Ох, Макс!» После получаса езды выдохнула Альбина, и мне стало страшно. Такого затравленного выражения навсегда уверенной мордочки моей помощницы я не видел ни разу за все время нашего с ней сотрудничества. Да и понебратство она никогда себе не позволяла. Что? Ну не молчи, мать твою! Я рявкнул, только вот голос дрогнул от страха, от чувства надвигающейся трагедии и от того, что я могу не успеть. Впервые в жизни чувствовал себя настолько беспомощным. Фекла Феофановна Быковских отправила письмо своему душеприказчику. «Это дарственное на ваше имя и завещание, шеф. По нему все движимое и недвижимое имущество отходит Максиму Егоровичу Буйнову» который помог ей спастись от действий преступников и тем самым спас неоднократно жизнь и здоровье. Фёкла Быковских просит снять розыск и признать ее живой и дееспособной. Все действия, совершенные кем-либо с помощью данной ею дарственной, она просит считать недействительными так как никаких документов своему супругу Федору Быковских она не давала. А это означает факт мошенничества, названным выше человеком. Основываясь на статьях, я слушал и не слышал. В моем мозгу тикал часовой механизм замедленного действия. Она со всех сторон себя обезопасила, но не учла одного – Теперь она стала просто мишенью. «Я знаю свою, бывшую. Она по трупам пойдет, лишь бы не упустить своего. А сестричка ее, по всему судя, просто неблагодарная тварь. Бедного глупого Федьку просто использовали хитрые чертовки, чтобы он ответил за их прегрешение». И сейчас обозленные преступники просто убьют эту многоумную заучку, когда поймут, что все уплыло из их жадных ручонок. Ни минуты не будут раздумывать. И она сама сейчас идет на заклание, повинуясь дурацкой жажде мести. Фёдору быковских отходит снифтер из закаленного стекла стоимостью полторы тысячи евро и топор вбитый в комод Инини радковой звони бубонскому я знаю куда она направляется прохрипел я резко выворачивая руль Не могу ее потерять, потому что схожу с ума по этому неугомонному исчадью. И очень жалею, что не сказал ей об этом. Не смог уберечь самое дорогое в жизни.